Глава 37. Читал, конечно, лайран Хмурился, кусал губы, шипел по-змеиному. Я решила не ждать конца чтения. Если будет что-то нужное или важное, сам расскажет. Встала и пошла печь оладушки на завтрак. К завтраку дракон вышел, но все еще молчал. Смолотил тарелку оладьев со сметаной и медом, оделся и ушел. Подозреваю, снова коней чистить. Ну и я задерживаться не стала. Накрыла блюдо полотенцем, Мелли сама поезд когда встанет, и пошла греметь подойниками. Надо бы сегодня масло сбить, собакам кашу с костями сварить и вообще, дел еще много. Заговорил лайран к обету. Вернее, сначала он протянул мне письмо. Я взяла, чуть поморщилась. Язык был тот же самый, на котором читала и писала Иринола, а вот сами буквы более угловатые, И читать их почему-то было сложно. После короткого изложения радости в духе «Ты жив, и это замечательно», приятель моего дракона писал такое. Родня милисы и Фелиции искала Лейрана и драконочку всюду. Когда же король высказал удивление таким масштабным поиском родственники притихли, но... На деле стали просто доплачивать за тайные поиски. Это меня не удивило. Дальше описывались попытки выбить этого самого друга из замка Лейрана. И только доверенность, которую мой дракон успел нацарапать на коленке еще во время поездки с посольством, спасла этого дракона от изгнания и передачи всех активов скорбящим родичам. Да, скорбящим. Потому что Лейрана попытались объявить погибшим. Даже тела нашли якобы лэй и Мелисса. Правда, этот номер не прошел, потому что в замке каждого дракона есть сердце. Особое место, похожее на алтарь. В этом сердце обычно хранится какая-нибудь магическая штучка, которая показывает, что дракон жив. Типа блестящих кинжалов из сказок. Так вот, у Лейрана на алтаре танцевало темное пламя, и оно показывало, что дракон жив. Но отбиваться, судя по всему, неведомому мне дракону по имени Виан пришлось всерьез. Следующий шок вызвало появление Фелиции. Драконица прилетела, потому что с нее упали цепи приворота. Оказывается, привязкала ирана для нее тоже была не подарочком. Сначала Фел решила, что бывший возлюбленный умер. Потом узнала, что он жив и... Внезапно начала поиски милисы и к этим поискам присоединился новый муж драконицы. В общем, поиски продолжались и становились весьма настойчивыми. Но сам король драконов заинтересовался этим делом, ведь Виану удалось подать прошение от имени Лейрана и объяснить ситуацию. Король не желал ссориться с влиятельным семейством, которое в свое время удочерило Фел, но и нарушение закона допустить не мог. Лейрана уже искали не как преступника и похитителя, а как важного свидетеля по делу о привороте. Да-да, Фелиция набралась смелости и объявила о том, что Лейрана к ней привязали совсем не добровольно и что, убегая замуж, она не знала, пока приворот на месте, родить она может только от привороженного. Зато теперь, когда приворот спал, Фэл готова была разорвать тех, кто ее удочерил, и объявила обо всем прямо при дворе. От таких новостей голова шла кругом. Я еще раз перечитала письмо, прислушалась к тому, что творилось внутри, и решительно сказала «Объявляться вам нельзя». Лайран вскинулся, а я со вздохом объяснила. Семья Фелиции не утратила своего влияния. Король будет настаивать на соблюдении закона. А по закону вам, смели, нужно продержаться год. Да еще поиски драконницы. Ты ведь не думаешь, что она ищет тебя, чтобы извиниться. Она наверняка желает забрать дочь. Как только исчезло препятствие в виде приворота, она снова пожелала стать матерью. Муж поддерживает, денег у них наверняка хватает и без твоих богатств. Вот только милиса ее не помнит, и... Твоим козырем может стать только год, проведенный с дочерью вместе. Лейран задумчиво кивнул, а я продолжила. И если вы объявитесь раньше срока, у твоих недругов останется преимущество. Так что... Живем дальше и отправляем письма только с реки. Тут, к счастью, дракон возражать не стал. Два дня он ходил хмурый и любил меня ночами так, что даже новенькая надежная кровать расшаталась, а потом сел писать ответ. Писал долго, несколько раз правил черновик, потом зачем-то сунул мне на одобрение. Я пробежала письмо глазами. «Ну, все верно», — написал. «Не вернусь, чтобы соблюсти закон. Приворот зафиксирован человеческим магом. Любые бумаги, посылки и прочее только через тебя, Виан, и...» Несколько слов о Мелиссе, из которых следует, что девочка, увы, не дракон. Последнее я поняла. мели ведь тоже можно отправить письмо магической почтой, имея ее личную вещичку. Но магии у девочки якобы нет. Значит, она его не получит. А писать в замок дракона бессмысленно, там никого нет. Хотя, конечно, родственники наверняка попытаются. Они-то знают, что сущность малышки блокировали намеренно. Впрочем, если они представляют Лайрана изгоем, которому некогда накормить и переодеть ребенка, то, наверное, не будут присылать ей письма. Пока. «Надо поговорить с милисой решила я. «Все ей объяснить, чтобы она невольно не привела сюда охотников за вами». Лайран как-то помялся, а я закатила глаза к потолку. «Ты, отец, вот и объясняй». «Она же девочка». Я про них ничего не знаю. Без твоей помощи я бы ее просто уморил. Ладно, ладно, не подлизывайся. Готова поговорить с Мелли сама, но ты будешь рядом и ответишь на ее вопросы. Вдвоем согласен. Мы поймали Мелиссу перед сном и без утайки рассказали ей то, что можно было знать маленькой девочке. В том числе про приворот и то, что Фелиция ее ищет. И про то, что нам нужно продержаться не так уж и много, еще примерно 8 месяцев. А потом они с папой полетят в его замок и будут жить долго и счастливо. А с мамой смогут видеться, когда захотят. Только важно сразу сообщить, если ей придет письмо, и ни в коем случае его не открывать. Внутри могут быть чары слежения. Не знаю, насколько драконочка нас поняла. Мы старались не врать, не давить и не пугать. Но Мелли в чем-то особенный ребенок. Она с рождения жила в мире слуг и ненавидящих или равнодушных к ней взрослых, поэтому умела наблюдать, сопоставлять и выживать. Здесь, на хуторе, расцвела не только ее драконица, но и ее детство. Игры с животными, прогулки, готовка, сказки – все, чего ей не хватало в раннем детстве – она стала получать рядом с отцом. И я надеялась, что это склонит чашу весов в пользу Лейрана. Нет, не потому, что я плохо относилась к Фелиции, а потому, что драконица уже ушла вперед. У нее есть новый муж, новое гнездо, возможно, теперь появятся дети. А вот дракону нужен смысл жизни, даже если он этого не осознает. Так что я пролежала рядом с драконочкой, пока она не уснула, а потом ушла к себе. Дракону тоже надо было подумать.